Эпизод 16. С помощью друзей. Китайская Народная Республика. Пекин. Май 2009 года. Чижиков ехал в такси и думал, как хорошо, что он уговорил Сумкина вернуться в гостиницу. Потому что если бы еще и Федор, тряся на челюстью, побегал вместе с ним по хутунам, а потом поучаствовал бы в битве на велосипедах, сейчас бы великий китаевед трещал как заведенный. Воспевая как свои заслуги и страдания, так и неприходящий идиотизм окружающих. А так на рюкзаке уютным клубком свернулся шпунтик. Рядом с водителем угрюмо застыл Громов. Они в такси едут по ночному Пекину на улицу Маляньдау. Друзья благополучно избежали столкновения с полицией. Умылись в укромном темном уголке из-под торчащего из стены крана. По возможности на ощупь привели себя в порядок. Громов повязал на лбу громадный носовой платок, чтобы скрыть глубокую царапину. Котина рука, отбитая высокого, начала отходить. К счастью, обошлось без травм, чего нельзя было сказать про Дюшу. Он периодически хватался за бок, видимо, диагноз бывшего борца был верен. И ребра, если и не были сломаны, то уж лишние трещины в них точно появились. Когда Громов и Чижиков, неспешно не привлекая внимания, вышли на оживленную улицу, Шпунтик как-то сам собой образовался рядом. Такси нашлось почти сразу. Он назвал меня невысоким, прервал затянувшееся молчание Дюша. Чижиков посмотрел на Шпунтика. Шпунтик посмотрел на Чижикова. Да, это несправедливо, задумчиво пробормотал Котя. На самом деле ты высокий, высокий. Высоков Гао, так кто же вы на самом деле, Владимир Федорович? Стальной человек в овечьей шкуре или беспринципный киборг из далекого будущего? А кровь-то течет. В любом случае остановить вас может только многотонным катком или промышленным пневматическим прессом. Да и то, если кто-то очень сильный вас некоторое время поддержит, чтобы вы, упаси бог, куда-нибудь не смылись. Тогда в результате полного расплющивания выглядишь и перестанете функционировать. А что делать таким, как мы с Громовым? Как заманить вас под каток, Владимир Федорович? Чижиков положил руку на рюкзак и уставился в окно. Такси как раз неслось по очередной дорожной развязке, на которые столь богат нынешний Пекин. Мимо один за другим проносились фонари ограждения. Путь пролегал над городом, на уровне третьих-четвертых этажей высоток. Внизу были видны крыши и огни улиц. Вжик, вжик, вжик мелькали светлячки фонарей, убаюкивая Котю. Высокий, Высоков, Гао. Глаза его незаметно закрылись. Четвертый сон Константина Чижикова. Лицо неподвижное, холодное. Бледная, безжизненная. Смутно узнаются черты. Высоков. Но какой-то не такой. Другой и прежний одновременно. Чижгов не может разобраться. Котя опускает глаза и видит. Тело Высокого облегает плотный черный комбинезон, повторяющий каждый изгиб, лопнувший точно вторая кожа. Под голый без единого волоска затылок подведены два светящихся кабеля. Из виска торчит устройство, напоминающее антенну. Но значительно сложнее. Тижков не в состоянии понять, что это такое и к чему оно. Котя разглядывает лицо Высокого, знакомое и чужое. Вдруг черты Высокого начинают смазываться, словно кто-то невидимый проводит по стеклу, на котором нарисовано это лицо, влажной губкой. Миг и черты лица снова приобретают четкость и глубину. Коти видит все того же Высокого, но только теперь это китаец с длинными сильно черными волосами, собранными на затылке и закрепленными шпилькой. На Высокове роскошный тяжелый халат, расшитый лотосами. Советник Гао, осознает Чижиков, хочет отпрянуть, но не может. Он вдруг понимает, что Высоков Гао его не видит. А потому можно не бояться, и тут черты лица Советника опять начинают смазываться, а затем обретают новую плоть. На сей раз Высоков римлянин с орлиным надменным взором и золотым венцом в кудрях. Но вот и этот образ стирается, а на смену ему является Высоков пират. С острыми усиками и бородой с паньелкой, Один глаз перехвачен черной шелковой лентой. На заросшей буйными кудрями голове треуголка. Дальше Высоков лощеный гитлеровский офицер в черном мундире и фуражке. У него взгляд убийцы. Потом он хлыщ с прилизанными волосами, одетый в серую невзрачную пижамную пару. А на лацкане комсомольский значок. Еще, еще, еще бесчисленные личины Высокого соменяет друг друга слишком быстро. Котя уже не до деталей, перед глазами пляшут цветные пятна и... «Эй, брат, приехали!» – тряс Чижикова за плечо Громов. Он стоял у распахнутой дверцы такси. «Выходи уже со своим котом!» Котя очнулся, отер холодный пот со лба, судужно огляделся по сторонам, предчувствовал увидеть рядом прозрачного, но нет, ни малейшего намека. «Да что это происходит такое?» «Не понимая пробормотал он, не трогаясь с места. Куда приехали? Зачем?» «Какой в этом толк, когда вон какая силища? Тысячелетняя!» «Чего ты не понимаешь?» – терпеливо спросил Дюша. «Хотя да. Извини, вопрос, конечно, дурацкий». Шпунтик прыгнул хозяину на колени и ткнулся мордой в руку. «Не понимаешь, что делать дальше?» Снизу вверх жалобно взглянул на приятеля Чижиков. «Совсем я запутался?» «Вот это мне хорошо, понятно», – усмехнулся в бороду Громов. «А уж я-то как запутался. Это просто страсть!» «Погоди, дай-ка сообразить!» Котя почесал в затылке, пытаясь поймать ускользающую мысль. Отдернул руку от рюкзака. «Мысль ведь только что была, маячила на расстоянии вытянутой руки. изгинула, растаяла, оставила после себя отчетливое, горькое послевкусие». «Я-то, конечно, погожу, но наш героический водитель ждет, когда мы уже умотаем из его машины», – заметил Дюша. «Ты, может, дома сообразишь? Девушку Чень надо отпустить, опять же. Сколько же она мою хату будет сторожить?» Чижиков резко выпрямился. «Господи! Дед! Что же я раньше-то?» «Нет, нет!» – вдохновленный внезапно пришедшей мыслью. Котя отрицательно помотал головой. «Домой мы не пойдем. Не сейчас!» «Ты вот что, Дюша! Садись-ка ты обратно. Твой партнер Гупинь где сейчас?» «Ну...» – Громов погрузился обратно на переднее сиденье, и машина ощутимо просела. «Сейчас дальше поедем успокаивающе!» – махнул он рукой водителю. «Наверное, в лавке. У нас сегодня завоз. Так что? Позвонить?» «Да, позвони», – кивнул Котя. «Он мне очень нужен». И поехали в лавку. Гупини казался на месте. В лавке привавилось картонных ящиков больших с написанными от руки иероглифами на боках. Видимо, тот самый завоз. Китаец проглядывал какие-то бумаги. За узким столом у дальней стенки, но при виде входящих Чижикова и Громова, отложил их и встал, широко улыбаясь, пошел навстречу. «Добрый вечер, добрый вечер», – поприветствовал он приятелей. Извлек из-за ящиков два потрепанных стула и установил около своего стола. «Извините за беспорядок и тесноту. Я не успел разобрать товар. Андели должен был сегодня прийти еще днем, но задержался». И Гупин с легким упреком взглянул на Дюшу. Глаза его округлились. «Андели, что с тобой? Это кровь у тебя на лице». «Да», — подтвердил Громов. «Это кровь». «Что случилось?» — сполошился китаец. «Врача надо? Полицию. Кысыдзе, вас побили?» «Ничего не надо, уважаемый Гу, — улыбнулся Чижиков. Спасибо за заботу. Произошло маленькое недоразумение, всего лишь несколько царапин, ерунда. Ну как же, — сплеснул руками Гупинь, — это может быть опасно, заражение, воспаление, инфекция. Нет, нет, Гу, не бери в голову, — прогудел Дюша. Все нормально. Да? — недоверчиво спросил китаец. Косыдзя, это связано с тем, что я думаю, — обернулся он к Чижикову. У тебя хотели что-то отнять?» Да, вроде того, кивнул котя, но не отняли. Мне друг помог, хлопнул он по плечу Громова, и кот улыбнулся он шпунтику. Друзья, это важно, очень важно, закивал Гупинь с пониманием. Может, вы хотите чаю? Поднял он глаза на Чижикова. Или ваш кот хочет поесть? Ничего он не хочет, глянул на принюхавшегося к коробкам шпунтика Чижиков. А если и хочет, то потерпит. Извините за беспокойство, уважаемый Гу, но у меня к вам есть просьба. Простите. Гупинь опять улыбнулся. «Все никак не могу привыкнуть к тому, что здорово говорить по-китайски. Какая просьба? Точнее, у меня их несколько, этих просьб. Не знаю, могу ли я обременять вас ими. У вас так тут много дел». «Уважаемый ксыдзя Гупинь сделал многозначительную паузу. Вам известно, что нас связывает нечто большее, чем простое знакомство и общий друг Андели. И это, безусловно, дает вам право обременять меня просьбами». Хочу вам сказать откровенно, что не могу точно гарантировать выполнение ваших просьб. Но определенно сделаю все, что от меня зависит, и что мне не повредит. Вот тут я не понял, вклинулся Громов, какую связь нужно осуществить. Ты, брат, все же делай скидку, что у меня с китайским плохо. Да мне, дюша в интернет надо попасть, понимаешь, исказил судьбе беседы Чижиков. Вот только в голову стукнула отличная идея, и я хочу срочно ее проверить. А из дома опасаюсь, добавил он. Гупинь бросил на Котю быстрый взгляд. Кажется, китаец понимал по-русски значительно лучше, чем делал вид. Что ж, оно и понятно. «Так есть у нас здесь интернет?» – Громов поднялся. «На второй этаж, вон по лесенке. Рюкзак, кстати, можешь прямо тут бросить». «Ага, спасибо, Дюша. Я тогда не буду вам мешать какое-то время». Котя тоже встал, но с рюкзаком не расстался. «Дюша, ты действительно пока царапины промой как следует. Ну и ребра. Может, повязку там наложи, я не знаю». А я постараюсь побыстрее, получив от Гупини еще один внимательный понимающий взгляд Чижиков, сопровождаемый Шпунтиком. Двинулся к указанной лестнице. Лестница оказалась узкая и крутая, а второй этаж всего лишь небольшой комнатой, уютный настолько, насколько может быть уютным офис торговцев чаем, который одновременно является комнатой отдыха. Тут тоже был стол с могучим стационарным компьютером, шкаф с посудой и прочей полезной ерундой вроде подарочной упаковки для чая, а также мягкий диван и пара стульев. Прелестно. Котя огляделся, снял рюкзак, извлек из кармана дракона и уселся на стул. Шпунтик немедленно забрался на рюкзак и погрузился в кошачью нирвану. Чижиков положил дракона перед собой на стол и некоторое время сосредотачивался. Сейчас понадобится все силы, а после встречи с Высоковым их осталось не так много. Дед. Дед Вилен. У школы он не только припрятал дракона в бюстике председателя Мао, но еще и разыграл собственную смерть, а сам в строжайшей тайне подался в Китай, то кто, как не он, должен быть в курсе происходящего? Или, по крайней мере, знать, как происходящее объяснить, и главное, куда двигаться дальше? Потому что, несмотря на всю искренность монолога раненого Борна, Котя по-прежнему продолжал верить в дружбу, людскую привязанность, любовь, и вовсе не желал признавать, что все вокруг только и делают, что врут в корыстных интересах и безжалостно используют друг друга. Котя верил в то, что дед Вилен сможет дать ответы хотя бы на некоторые вопросы, ведь это его родной дед. Остались сущие пустяки. Найти одного человека в огромном Китае среди полутора миллиардов китайцев. Судя по тому, что Чижиков видел в последний раз, когда пробивал деда, обитался он в Пекине. По крайней мере, так решил Котя, исходя из своих скудных представлений Китае. Теперь Котя не был в этом уверен. На месте деда Велена Чижиков как можно скорее, незаметнее, перебрался бы в самую отдаленную глушь. Затерялся бы, растворился в необъятных просторах китайской глубинки, чтобы никто не нашел. А в том, что дед Велен имеет все основания скрываться, Коти теперь был убежден. Стремительные события жизни научили. Чижиков вдохнул полной грудью и выдохнул. Решительно взял дракона. Воскресил в памяти образ Чижикова-старшего. Непамятного по петербургской жизни крепкого старика, а того нового деда, что сидел на лавочке рядом с пожилой китайской женщиной и, зажмурившись, сжал дракона в от удара по высокому кулаке. И дед явился. Он снова был на лавочке. На сей раз он был один, без птички в клетке, без спутницы и без привычной кружки с чаем. Правда, на столе стоял небольшой термос и лежала газета. Дед сидел неторопливо курил трубку с длинным прямым мундштуком и маленькой чашкой, и глядел в бездонное небо. Позади деда виднелась кирпичная серая стена, и на той стене отчетливо крупно были выведены мелом иероглифы, семь штук, причем в одном котя сходу опознал цифру пять. Вынув мундштук изо рта, дед задумчиво заглянул в чашечку, постучал в ею о лавку, выбивая пепел, достал из кармана кисет и стал набивать трубку заново. Было видно. Дед Велен сидит тут уже давно и основательно сидит. Ждет. Котя вывлился из видения и оттер пот. Так, иероглифы. Вот чего мне не хватало. Если там есть цифра, значит, скорее всего, это адрес. Наконец-то. Осталась самая малость. Адрес прочитать. Амулет-переводчик такой возможности носителю не давал. Устная речь, пожалуйста. А вот письменный... Печатный текст оставался для Чижикова, полной тарабарщиной, и в этом смысле он был сродни Грумову, выбирающему блюда в ресторане по картинкам в меню. Но не зря кутя в долгий ящик не откладывая помчался с Дюшей к Гупинью. Природный китаец Гупинь читать иероглифы умеет. К тому же он человек в события вокруг зеркала не вовлеченный, а с другой стороны о предметах Гупинь знает. И судя по всему, на этой почве за прошедшие пять минут они с Чижиковым умудрились заключить молчаливый союз не сказав при этом ни одного лишнего слова. Прямо какое-то братство кольца. Гупинь поможет. Осталось только записать иероглифы. Всего-то ерунда. Знать бы еще, как их писать правильно. Но особого выбора у Коти не было. Он нашел среди бумаг на столе чистый лист, положил его перед собою, взял в правую руку ручку, а в левую дракона и снова пробил деда. Чижику понадобилось пять попыток и почти все силы, чтобы более или менее похоже воспроизвести и красиво нарисовать. Те иероглифы, что были написаны мелом на стене за дедом Виленом. Проведя последнюю черточку, он в откинулся на спинку стула. Усталый, но довольный шпунтик возлежал на рюкзаке в позе сфинкса, будто понимая, что происходит важное. Внимательно посмотрел на хозяина. «У тебя под рукой! Футы под лапой! Случайно нет бутылки с холодной минеральной воды?» С улыбкой спросил котя Шпунтика. Во рту что-то пересохло. Кот в ответ лишь моргнул. Чижиков еще пару минут посидел, придя в себя. Потом встал и на нетвердых ногах спустился вниз. Умытый и намазанный мазью Дюша ворочал коробки. Гупинь, сдвинув очки на кончик носа, сверялся с листком бумаги. При появлении коти оба обернулись. «Уважаемый Гу, не могли бы вы пройти со мной наверх? Нужна ваша помощь с компьютером», – попросил Чижиков. Дюша вопросительно глянул на него, и Котя успокаивающе прикрыл веки. Все нормально. Конечно, конечно. Гупинь с готовностью встал. Андели, ты тут пока проверь позицию номер 12 и 7, хорошо? Должно быть пять коробок одной и три второй. Хорошо, я сделаю, буркнул явно обиженный Громов. Спасибо, Дюша, посмотрел на него Котя. Как твои ребра? Да ладно, брат, махнул рукой Громов, смягчаясь. Нормально все, синяк только будет здоровый. Наверху Чижиков усадил Гупиня за стол перед компьютером и положил перед ним листок. «Криво написано, уважаемый Гу. Но извините, я не умею писать по-китайски». «Да что вы!» — Гу посмотрел на Костю поверх очков. «Но это писали вы?» «Ну да», — смущенно признался Чижиков. Но как же? У меня свои пути», — сознанием ответил Котя, вспомнив Нику и Фейлуна. «А, конечно, конечно», — закивал Гупин. «я понимаю». А не могли бы вы сказать, что тут написано? Ну это, китайц сосредоточился на листке, задумчиво стал писать невидимые иероглифы пальцем на столе. Написано отвратительно. О, простите, конечно. Итак, это адрес. Если вы не ошиблись, шествуя своими путями, то тут сказано Вэйминцунь байдзе номер пять. Вэйминцунь это село Вэймин. Смешное такое название, потому что Вэймин значит безымянный. Байдзе это северная улица. Ну а номер пять – это номер дома. Не иначе. А вот это село, Вэйминцунь, где оно расположено? Можно посмотреть. Гупинь притянул к себе клавиатуру, набрал сетевой адрес. Самая крупная китайская поисковая система, прокомментировал он возникшее на экране окно. Так, Вэйминцунь. Да, сейчас. Гуп погрузился в изучение открывшихся ссылок. защелкал мышью. Возьмите там в холодильнике холодной воды, Кэссидзя. Не отрываясь от экрана, предложил он. Я вижу, вам надо. Котя открыл маленький холодильник, притулившийся у шкафа. Там действительно нашлась вода. Чижиков открыл бутылку и с наслаждением отпил. Кэссидзя, позвал его Гупинь. Если отбросить все не относящиеся к населенным пунктам, то остается поселок неподалеку от города Чунцина, а также небольшое село под Турфаном. Но, как я вижу, в том Вэйминцуне, что у Чунцина, нет никакой северной улицы. А про Вэйминцунь, что под Турфаном, ничего сказать не могу, сведения отсутствуют. Какими из двух сел вы интересуетесь? Котя задумчиво покрутил в руках бутылку. А этот Чунцин, он большой? Ну, миллионов 35 там живет. А в Турфане? 1300. Мне кажется, я интересуюсь тем Вэйминцунем, Что под Турфаном, решил Чижиков. И простите мне мою серость, уважаемый Гу, но где здесь конкретно находится Турфан? В Синьцзян-Уйгурском автономном районе. А как мне туда попасть, уважаемый Гу, спросил Чижиков. Мне очень важно попасть туда как можно скорее. Помогите, прошу, у вас есть машина? О, чаек, обрадовался Сумкин, входя в лавку русско-китайского чайного дома. Прелестно. Привет, Дюша. Будь немедленно другом и пузырь мне самого вкусного чая в самую изящную и приятную глазу чашечку. Ах, вечер в Пекине, в самом сердце знаменитого чайного района. Отдохновение души и прочих частей тела. А где прочие фигуранты? И вообще, что здесь происходит? Уж кто-нибудь мне объяснит толком? Я, между прочим. Федор Михайлович. А, мой неприкаянный друг-одноклассник. Чертовски приятный вечерок. Да, да, зубик уже почти не болит а благодаря целебным китайским мазям почти спала опухоль. О, добрый вечер, разрешите представиться. Фэйдзя Сумайдзин, китаевед, ученый. Гупинь, продаю чай. Очень приятно, очень. По-русски ваше имя Федор, правильно? О, вы прекрасно говорите по-русски, а вы по-китайски. Федя, Громов переместился за широкий стол для дегустации чая. Феденька, тебе какое именно чая напузырить? Чижгов про себя усмехнулся. Уж больно забавен был огромный дюша, называющий Сумкина Феденькой. «Садитесь, пожалуйста, садитесь!» Гупинь убрал с прохода пару коробок и пододвинул табуретки. «Выпьем чая. Семилетний Пуэр будет в самый раз!» «Андели!» Громов кивнул и стал рыться в бумажных пакетах. Достал из одного блин прессованного чая и отломил изрядный кусок. «Ну те!» Сумкин огляделся. «Уважаемый Гу, тут можно курить? А то у меня серьезная травма лица!» «Нужно снимать боль никотином». «Разумеется». Гупинь поставил перед великим китаеведом пепельницу. «Вы знаете, Фэйдзя? Я поражен. За короткий срок я встретил уже двух русских, говорящих на моем языке чуть ли не лучше, чем я сам. Где вы учились?» «Я учился в Ленинградском университете», отвечал Сумкин, принимая из рук громко небольшую чашечку. «Старая школа. Палочная муштра». Он яростно оторвал у сигареты фильтр. «Где, друзья?» Чижиков утвердил на столешнице локти. «У меня созрел план. Федор Михайлович, я тебе потом расскажу во всех мельчайших подробностях». В «Самых мельчайших», – ткнул в Котю пальцем Сумкин. «Самых». «Да, только сейчас слушай и не перебивай, ладно?» «Хорошо». Котя прочистил горло. «Итак, у меня есть план. И для того, чтобы он был успешно осуществлен, мне нужна помощь каждого из вас. При этом я заранее приношу вам свои извинения, что сейчас не могу открыть больше, чем необходимо. И прошу вас всех поверить мне на слово. Так надо. Если кто-то из вас, в том числе и вы, уважаемый Гунь, согласен с этим условием, пусть скажет». Воцарилось молчание. «Да ладно, брат», — буркнул Громов. «За кого ты нас принимаешь? Даже обидно». «Что за фигня?» — жалочно выкрикнул Сумкин. «В иных обстоятельствах я вызвал бы тебя на дуэль, на мясорубках. Но сейчас...» Он махнул в сторону Чижикова сигаретой. «Я не возражаю», – коротко поклонился Чижику Гупинь. «Спасибо», – голос Коти дрогнул. Единодушие собравшихся, даже Гупиня, который видел Чижикова второй раз в жизни, тронуло его почти до слез. «Тогда, Дюша, я буду говорить по-китайски, но постараюсь попроще. Ладно, нужно будет сделать следующее». «Отлично, просто прекрасно», – Чижиков обошел вокруг стоящего посреди Дюши на гостинице Сергея. На нем был джинсовый котин костюм, а та же кепка с длинным козырьком, закрывающая лицо. И черные очки. А на свету-то похож, а уж в темноте и подавно. Чижиков третий. «Ну да, ну да», – пробурчал Сумкин, борясь с горячей лапшой, с мясом. Есть великий китаевец хотел изрядно, но жевать было еще больно. Вылитый Чижиков и рост и фигура. Но главное, чтобы незамутненность совпадала, что прямо-таки зашкаливало. «Сергей, как у вас с незамутненностью?» «Костя, извини, конечно, но как ты его терпишь?» – спросил Сергей, указывая на великого китаеведа. «Он же оскорбляет на каждом шагу!» «Он забавный!» – Громов подошел сзади к громко чавкающему Сумкину и нежно погладил его лапище по лысеющей голове. Куша, маленький, кушай, ушастый! Не бойся, они тебе не стукнут, я не позволю!» И показывать пальцем некрасиво поддакнул совершенно удовлетворенный Сумкин. «Дюша, дай-ка пиво!» Федор Михайлович... «Давай заканчивай жрать», – велел Чижиков. «Так, Сергей, все понял. В ближайшие часы ты, Чижиков Константин Петрович. Дюша и Федор тебя сопровождают. Вместо кота возьмете с собой пустую переноску». «А зачем пустую?» «Во!» – Громов положил на стол здорового плюшевого кота с идиотской улыбкой на розовой морде. «Спасибо!» – поблагодарил Чижиков и засунул игрушку в переноску. Пристроил морды к выходу. Шпунтик наблюдал за ним вытраченными глазами. «Очень похож. Значит, как договорились. выходите, ходите, ни в чем себя не стесняя. Шумно ловите такси и едете на вокзал. Ну и дальше все по плану. Морочите голову тем, кто за вами будет следить. Уж сегодня я ни в чем себя не стесню. Уж я заморочу», – сварливо пообещал Сумкин, прикладываясь к пивной бутылке. «Не волнуйся, старик, мы будем неподражаемы». «Верю», – улыбнулся Чижиков. — И, Сергей, спасибо тебе, что сразу откликнулся, что согласился помочь. — Да не за что. Сергей крепко пожал Коте руку. — Ну все, на выход, — скомандал Чижиков и выключил свет. Он проследил, как троица погрузилась в лифт и осторожно закрыл дверь. В квартире стало совсем темно. Новый замок вместо сломанного громов вставил еще час назад. Сразу после того, как отпустил дежурившую в незапертой квартире соседку с ее любимым хомяком. Правда, Чень не удержалась и выпустила к Юху погулять на стол в кухне, а хомяк, воспользовавшись случаем, обильно на том столе поднасрал. Дюша счел это проявление хомячей распущенности малой платой и, не сказав дурного слова, тряпкой смахнул какашки в помойное ведро. «Ну что, кот», – тихо сказал Шпунтик Чижиков, – «пойдем и мы». Он забросил на плечо рюкзак, подхватил тощую сумку с необходимыми вещами и втихноря покинул квартиру. Шпунтик легко скользил следом. Спускаться пришлось пешком, крадучись. Котя преодолел 9 этажей вниз и никем не замеченный просочился к двери черного хода. Дверь была закрыта на замок, но у Дюши нашелся ключ. Замок чуть слышно скрижетнул и открылся. И душная майская ночь встретила Чижикова. Котя, а за ним Шпунтик прошли по узкому проходу между стеной дома и забором до небольшой калитки, запертой на обычную щеколду. Щеколда тихо лязгнула. Беглецы выскользнули на боковую улицу, и Чижиков аккуратно прикрыл калитку. Слева шумело моторами и сверкала огнями реклам улица Малиндау. Справа метрах в пяти стояла машина с выключенными фарами. Котя уверенно к ней направился. Распахнулась задняя дверца. В темном салоне за рулем сидел Гупинь. Вот и мы, негромко сказал Котя, устраиваясь сзади и сажая шпунтика рядом. Я лягу, уважаемый Гу. Чтоб меня не было видно. И он тихо без хлопка закрыл дверь. Хорошо, тихо, сказал китаец. Теперь в аэропорт? Да, теперь в аэропорт, кивнул Чижиков. Шпунтик заслуженно считал себя героем. Ну как же. За короткое время он сумел совершить столько славных подвигов, что, по скромному мнению Шпунтика, хозяин был теперь просто обязан кормить его до конца жизни исключительно свежим мясом с рынка. Во-первых... Вот спас туповатую дуру мышь, на поверку оказавшуюся хомяком по имени Кьюха. Особым умом хомяк, как выяснилось, не блистал, и в этом смысле от дуры мыши ушел совсем недалеко. Но зато послужил хозяину и его знакомым хотя бы тем, что недальновидная владелица, склонного к спонтанным путешествиям к Кьюхе, осталась сторожить квартиру вместо шпунтика и справилась со своей задачей вполне удовлетворительно. Никто не пришел и никто не ушел. Шпунтик не знал, какой то странной женщины обстояло дело с тем, чтобы разодрать в кровь незваных гостей, но в том, что она при необходимости умеет очень громко орать, как, впрочем, и все человеческие женщины, кот в этом не сомневался и смело занес спасение хомяка себе в положительный актив, несмотря на то, что огромный пытался заслугу Шпунтика присвоить себе. Сперва обидевшись, кот рассудил, что это личное дело совести огромного, потому что правду не скроешь». Дальше Шпунтик вывел на лестницу Бритова, который устроил налет на их с хозяином новую квартиру и даже повредил вонючего Сумкина. Коту было совершенно очевидно, что без него никто с Бритым не справился бы. Бритый из всех уважал только его, Шпунтика. И когда Шпунтик убедительно попросил, Бритый тут же ушел. Чем это не подвиг? Правда, потом Бритый зачем-то вернулся. Наверное, совесть заела. Вернулся и вмешался, когда они с хозяином и огромным так славно бегали по темным улицам, а их вдруг решили схватить за шкирку злые люди. Было совершенно ясно, что хозяин просто так подобного поведения не оставит. Вот-вот вытащит веник, а уж тут держись. Правда, с хозяином был огромный, а уж что-что, размер шпунтик всегда умел ценить по достоинству. Кот сидел на крыше и с удовольствием наблюдал за разворачивающимся внизу сражением, видя, что совершенно не ошибся. Огромный, как начал кидаться велосипедами, как начал, всех злых с ног позбивал, кроме одного. Тот был особо упорный и крепкий, никак не поддавался, и даже огромного на землю уронил. И тут хозяин достал веник. Шпунтик понял, сейчас начнется самое страшное, самое ужасное, и поспешил вмешаться. Кот твердо знал, когда хозяин возьмется за веник, будет беда, просто беда. А потому кинулся на особого крепкого и отделал его когтями пока не дошло до крайности. Это тоже был подвиг, и суть его состояла не в том, что шпунтик легко заборол крепкого и даже разодрал ему морду, но в том, что хозяин веник вход так и не пустил, и мир устоял. Так что, когда хозяин на ночь глядя услал прочь всю стаю и оставил при себе одного шпунтика, кот понял, что его таланты и подвиги наконец оценены по достоинству. Так, собственно, и должно было быть. Ценить своего незаменимого кота – это нормально. «Еще каких-то пару лет и, глядишь, бестолковость и непонятливость сойдут с хозяина, подобно ненужной шелухе». Шпунтик в хозяина верил, и когда тот предложил ему пойти прогуляться вдвоем, только он и Шпунтик, кот с готовностью согласился. Хозяин сказал «Пойдем и мы». «Мы. Как это правильно звучит, как подобающе». Шпунтик собрался в момент. Прогулка, правда, оказалась недолгой. Сначала Шпунтик и хозяин спускались по лестнице вниз. Причем хозяин все время призывал кота быть тише. И это говорил человек, которого слышно за 100 метров, даже если он крадется босиком. Шпунтик показательно преодолел пару лестничных пролетов туда и обратно совершенно беззвучно. Но хозяин это почему-то не убедило. Ладно. Потом они вышли на улицу. И кот решил было, что сейчас он и хозяин отправится исследовать какие-нибудь особо интересные кусты. Раз уж на крышу не полезли... Но вместо этого Шпунтика опять запихнули в машину. В машине неприятно пахло, а за рулем сидел человек в очках, которого кот пару раз уже видел. Было неуютно. К тому же хозяин зачем-то развлекся на сиденье и так лежал всю дорогу, не давая Шпунтику выглянуть в окно. Неподалеку притаилось тепло, так что кот особенно не переживал, а после началось интересное. Да, конечно, Шпунтик всегда знал, что его хозяин человек справедливый даже при всех его недостатках, но не знал, что до такой степени. Ведь хозяин открыл рюкзак, где лежало тепло, и предложил Шпунтику забраться туда. Не ожидал куда от хозяина такого щедрого понимания. Не ожидал. Шпунтик окончательно уверился, что он герой, и это заслуженная награда. С радостью в рюкзак полез, воссоединился с теплом, и не обращая внимания на толчки, и забыв на время, нежился и нежился, нежился и нежился, нежился и нежился. нежился, и нежился пока хозяин рюкзак снова не открыл. И тут началось...